510-е. ночью сосна радости свет впереди позади темный впереди светлые. устоявший награду получит и спелы пожнут лишь свет мой останется над страной явно единое стадо соберу свидетельствую грозно о часе прихода моего сыну привет поедешь Истинно званным и желанным и нужным до крайности. Сыну и привет и забота. Смена идет полная, тайна явная. Мне вей. И у вас убирают ссор. Действовать рано. Скажу, когда можно. Надо очистить условия. Задача строительства переходит на план духовный. Материально достаточно укреплен. Ты должен каждый час ждать переменных событий. Записал в полусне три часа ночи.